Глава 9. Во второй понедельник декабря Пати, Уильямс и Фей Бэйнс сидели за столом в столовой для персонала. Обычно они не ходили на ланч одновременно, но теперь с подкреплением в виде Лизы это оказалось очень удобным решением, поскольку, по чести говоря, в часы ланча отдел дамских коктейльных платьев чаще всего пустовал. Судя по всему, покупательницы коктейльных платьев предпочитали приходить за ними либо с утра, либо уже в второпях ближе к вечеру. Так что сейчас Пати с Фей сидели в столовой вместе. Однако зоркий наблюдатель без труда отметил бы, что сегодня для Пати это решение удобнее, чем для Фей, ибо от такого наблюдателя не укрылось бы, что макияж Фэй маскирует довольно грустную действительность, Веки ее свидетельствовали о бессонной ночи, о бледность, об унынии. «У тебя что, пудра новая?» — спросила Патти. «Как-то бледновать и обычного. Лично я всегда одной и той же пользуюсь. Как школу закончила, так ни разу не меняла. Хотя, если бы и поменяла, навряд ли Фрэнк заметил бы», — добавила она тоном, предвещающим худшее. «И не напрасно предвещающим». Хоть в зеленое лицо выкрасть, он все одно не заметит. Только не он. Что уж тут? И она поджала губы, внезапно подумав. Не стоит Фэй уж такое-то рассказывать. Беда с Фрэнком, продолжала она, чуть приободрясь. Он со своим новым начальником не ладит. Слишком тот нос дерет, говорит. С начальником у Фрэнка и впрямь была беда. До такой степени беда, что в прошлую пятницу, усевшись за традиционные в доме Уильямсов бифштекс по окончании первой недели нового режима в отделе продаж «Вонда Тайлз», Фрэнк излил душу аж тремя полными предложениями. «Новый наш скользкий тип. Думает он там всему хозяин. Не весь кем себя возомнил». Одна конкретная особенность нового начальства больше всего злила Фрэнка — Но об этом он патье и словом не обмолвился, отчасти потому, что сам не понимал, почему злиться. Особенность эта сперва раздражала, а теперь и откровенно бесила его, а он даже не мог толком осознать причины своего раздражения. Дело в том, что новый начальник поставил у себя на столе, письменном столе в Вонда Тайлз, большую фотографию двоих сыновей, угрюмых мальцов восьми и десяти лет и при первом же удобном случае показал их своим подчиненным. «Мои сыновья!» — сказал он, чуть не лопаясь от отцовской гордости. «Кевин и Брайан!» — и широко ухмыльнулся. Э, «Здорово!» — сказал сослуживец Фрэнка. «Угу!» — буркнул Фрэнк. И как будто этого было мало, вечером в пятницу мерзавец снова поднял тему детей, и лопнуть Фрэнку на этом самом месте — если все прочие тут же не завели песни про своих сыновей, а то даже и дочерей. И пошло-поехало. Внезапно сотрудники наперебой принялись хвастаться своими ненаглядными деточками. А все новый начальник, скользкий тип, виноват. Домой в Рендвик Фрэнк отправился в самом мрачном расположении духа, а когда пошел в субботу играть в гольф, его гандикап улетел ко всем чертям. — Ну, словом, не любит он его, — заключила пати Не знаю, не знаю. Мы же не можем всегда получать только то, что хочется. Попробовал бы с недельку поработать под началом мисс Картрайт, сказала я ему, сам бы понял. И, вернув тем самым разговор на общую территорию, она снова посмотрела на Фэй. — Так это пудра новая или дело в тебе? — спросила она. — Вид у тебя слегка больной. Ты себя нормально чувствуешь? В голову ей вдруг пришла неожиданная мысль, ужасная и волнующая. «А что, если Фэй в положении? Что, если фей беременна? Почти ничего не ест. К салату, вот считай, не притронулась». Фэй рассеянно скинула на нее глаза. Мыслями она витала где-то не тут. «Все со мной в порядке. Просто поздно вчера домой пришла, не выспалась». «Да ну ладно», — подумала Патти. Ее домыслы, как обычно, были гротескным вариантом действительности. А действительность состояла в том, что вечером в субботу Фэй испытала крайне обескураживающее ощущение. Она была на вечеринке у кого-то из приятелей Миры в квартире на потс и вдруг совершенно беспричинно, уже перед самой полуночью, поняла, что бездарно тратит время, что всех этих мужчин до единого она уже встречала на других вечеринках, и что она страшно устала от этой бессмысленной карусели. И хуже того, много-много-много хуже, что никакой другой карусели, на какую бы она могла пересесть, попросту не существует. Так что она, судя по всему, осуждена вечно крутиться на этой, нравится ей или нет. А ей, оказывается, это совершенно не нравится, и она ровным счетом ничегошеньки не может тут поделать. «Пытайся вновь и вновь, а потом сдохни», — думала она в отчаянии, сидя на заднем сиденье чьего-то Холдена по пути домой. Но, несмотря на все это, вчера она, как условилась встретилась с одним из бывших на вечеринке кавалеров в баре Рекс-отеля и провела еще один бесславный вечер, поддерживая беседу с мистером не тот. И вот теперь чувствовала себя совершенно разбитой только и всего мне просто нужно выспаться только и всего заверила она пати ну да согласилась пати и обведя взглядом комнату заметила полу прайс с которой прежде работала в детской одежде и которая неплохо устроилась в гудси и дослужилась до старшего продавца в дамском белье если не возражаешь сказала она фей пойду поболтаю с полой давно ее не видела В результате этой болтовни пати возвращалась на пост в коктейльных платьях через отдел дамского белья на первом этаже, потому что Пола хотела показать ей божественные ночные сорочки, которые поступили в продажу буквально вот только что. Заказ задержался, но в Гудсе его все равно приняли, уж больно товар хорош. Ночные сорочки из какого-то нового — Усовершенствованного английского нейлона, по уверениям полудышащего, поступили в трех разных стилях и трех разных цветах. Но почему-то, скорее всего, просто время пришло, Пати, вопреки всему, немедленно запала на одну конкретную модель из всего этого разнообразия. Стоило пати, тощей, бесцветной, нелюбимой пати увидеть ночную сорочку из черного, усовершенствованного нейлона с чуть присборенной юбкой, черными кружавчиками по подолу, перекрестным лифом и рукавами-крылышками с отделкой из черного шелка, куда были вплетены бледно-розовые атласные ленточки, сердце ее пропало, а рука в то же мгновение, образно говоря, потянулась в карман. «Отложи ее для меня!» — попросила она Полу, — а я заплачу со следующей же получки. В конце концов, если подумать, со скидкой для персонала выходила не так уж и дорого, а ей ведь нужна новая ночнушка. Ну, то есть, — думала она, — когда она в последний раз покупала себе ночнушку? По дороге наверх к коктейльным платьям она посмотрела еще и купальники, но их оставила на следующий раз. «Не совсем же с ума сходить», — сказала она себе.